Глава 578. Нечто очевидное. Молли задержалась еще на пару часов, пока Мазут занимался тем, ради чего его сюда и пригласили. Воспользовавшись этим временем, они успели обсудить мировые события, в восхождении, а также поинтересоваться планами друг друга. В ходе беседы очередь дошла до Уилла, и тот начал рассказывать о своих похождениях за последние недели. «Слушая его...» Лея была недовольна тем, что узнает об этом таким образом, ведь она, в отличие от брата, всегда пишет ему обо всем маломальски важном. Но даже так, несмотря на свое недовольство, она, как и Молли, была поглощена рассказом, и чем дольше тот длился, тем больше шока отражали их лица. «Так, так, так, стоп, давай-ка уточним». Лея, наконец, не выдержала и, замахав руками, прервала брата, начав загибать пальцы. «Давай-ка еще раз». Ты спас город от нежити, получил имбовый навык, связанный с эфиром, посетил какие-то архивы со странными существами, разрушил целый скелет дракона и начал высиживать нового, чуть было не лишился возможности прокачиваться на целых три года, смог развить тело и, самое главное, уничтожил артефакт ценой в 5 миллионов? Я ничего не упустила? Ну, плюс-минус пять. А так, да, все верно». Чуть покачав головой и хмурясь, словно стараясь вспомнить, точно ли он ничего не упустил, ответил Уилл. Его равнодушие буквально выбило Лею из равновесия, и она, будто забыв, как дышать, замерла от возмущения. Молли же, хоть и была поражена масштабами, пережитого парнем, уже имела некую устойчивость в этом плане, поэтому была сосредоточена на более важном. «Значит, теперь мы можем начать развивать тело?» «Да, мне пока неизвестен способ, но я узнаю». Как и говорил, я съел сердце какого-то каменного существа, и хоть это кратчайший метод, скажу сразу, вынести это очень непросто. И еще я введу некоторые ограничения. Mm -hmm. Девушка сразу уловила его скрытые намерения. «Не хочешь, чтобы кто-то лишний смог получить эту силу?» «Да, тем более в связи с принесенной тобой информацией это становится еще более актуальным». «Вполне разумный подход». Конечно, ничто не мешает вам самим искать новые способы. Уверен, в башне что-то до да найдется. Да, мы уже думали об этом, но сейчас я даже тринадцатый этаж не могу пройти. Эти крылатые твари сами по себе очень шустрые, так еще и их магия доставляет проблемы. Ты, кстати, когда планируешь забираться на башню? Дела, требующие моего вмешательства, все не заканчиваются, поэтому сама понимаешь. Уилл пожал плечами. И да, к слову, об этажах. Помнишь, я рассказывал про Ундель? «Фея-вампир?» — девушка озадаченно взглянула на него. «Да, она. Есть возможность получить у нее карту пятого этажа со всеми...» «Не могу поверить». Их размеренный диалог был прерван Лей, которая, наконец, смогла взять себя в руки. «Пять миллионов! Это же... Это... Почему ты так спокоен?» Она, испытывающая, как если бы сомневалась, что ее брат и сидящий перед ней парень, это один и тот же человек, смотрела на Уилла, ожидая ответа. После того, как его посетило озарение, и Уилл смог избавиться от материальной жажды, он так и не рассказал об этом сестре, поэтому такая реакция с ее стороны была неудивительна. Но, кажется, сейчас был самый подходящий момент, чтобы поделиться с ней приобретенным опытом. «Я знаю, о чем ты думаешь». Он взял Лею за руку и успокаивающе посмотрел ей в глаза. «Прости меня». «О чем ты?» Явно не ожидавшая такого странного поведения, она удивилась еще больше и непонимающе бросила взгляд на Молли, но увидела лишь схожее с ее выражение лица. «Послушай, всю свою сознательную жизнь ты была свидетельницей моих желаний и моей жадности. Признаюсь, я видел в этом смысл и действительно желал иметь все деньги этого мира, но, не подозревая об этом, тем самым создал в себе изъян. Но что самое худшее, в тебе тоже» и хоть жадность не зло, она все же является якорем. Ты ведь знаешь, я всегда считал людей, уверяющих, что не в деньгах счастье, идиотами, не что говорят. Но оказалось, что я сам был таким идиотом. Конечно же, видя, как сестренка смотрит то на него, то на моли, продолжая искать у нее какой-то поддержки, а может и ответов, парень усмехнулся и продолжил. Я не имею в виду, что нужно отказаться от денег. Нет, это было бы очень глупо. В современном мире, да и чего уж там в любом мире, они, безусловно, полезны. Даже монахи в каком-нибудь заброшенном храме наверняка с этим согласятся. Но ты никогда не должна ставить себе целью их добычу. Они лишь средства для достижения настоящих целей. Эм, было видно, что Лея чувствует себя неловко. И спустя мгновение, услышав ее ответ, Уилл понял почему. Но это ведь очевидно. Разве нет? Очевидно. Парень даже опешил на секунду, так как не ожидал услышать это от Леи. — Ну да. — То есть, хочешь сказать, что ты не жадная? — Нет. — С чего бы? — Погоди-ка секунду. Ты... Парень внимательно посмотрел на сестру. Он вспоминал все те моменты, когда та отчитывала его с отцом за каждый доллар, что был потрачен на ненужные, как она считала, вещи или продукты, и еще раз уточнил. — Уверена? — Брат. Лея вздохнула и, положив ладонь поверх руки брата, ответила с ласковой улыбкой. «Ты прав лишь отчасти. Я всю жизнь смотрела на тебя, но я не видела твоей жадности. Я видела лишь брата, который был готов на все, чтобы принести в дом каждый цент и потратить его на семью. Боже, Уилл, ты даже пошел в армию по контракту, чтобы избавить семью от долгов и дать мне возможность учиться в университете. Ты был... Нет, ты до сих пор являешься моим ориентиром и примером для подражания. И лишь благодаря твоим усилиям во мне нет того изъяна, о котором ты вдруг начал так переживать. Я не жадная, а скорее, назовем это бережливостью». Лерлея ярко улыбнулась и подмигнула брату, который, слушая ее, мог лишь покачать головой и с облегчением вздохнуть. И в этот момент... «Господи, как это мило! Я даже начинаю жалеть, что я единственный ребенок в семье». Молли, молчавшая все это время, не выдержав, всхлипнула, разом нарушив семейную идиллию. «Ой, простите». Будто бы выжидая этого момента, на кухню вошел Мазут и, убедившись, что его заметили, спроецировал перед собой сообщение. «Все, готово». «Спасибо, Мазут». Уилл благодарно кивнул пареньку. «Отлично. Тогда на этом все». Молли, не став задерживаться, начала протирать ставшие влажными глаза, затем убрала компьютер в сумку и поторопилась к выходу, по пути забирая с собой юного спеца по кибербезопасности. Затем она вдруг остановилась и, развернувшись с серьезным лицом, добавила, обращаясь к Уиллу. «Еще кое-что. Так как кота уже вынули из мешка, будь осторожен и не используй ауру на людях. Кто знает, насколько сильно власти захотят обладать подобными талантами». Она выдержала паузу, а затем посмотрела на Лею. «Встретимся с тобой в восхождении для дальнейшего обсуждения. Все, я ушла». Сопровождаемая взглядами брата и сестры, та исчезла за закрывающейся дверью, оставив их размышлять над сказанными словами, в которых было достаточно много смысла. «Ладно, я тоже пошла». Встав из-за стола, сестра приобняла брата, и, глядя ей вслед, Уилл не мог вновь не подумать о том, что та стала взрослой. Она выросла в прекрасного человека. Он пробежался взглядом по просторной и уютной квартире, ненадолго задержался на панораме города, что утопал в кроваво-золотистых лучах заходящего солнца, и остановился на комнате отца, который перед приходом Молли ушел на прогулку. Мысли невольно вернулись к матери. Перед глазами вновь всплыло ее смиренное и усталое лицо и глаза, в которых тонуло сожаление. — Столько лет прошло. Жива ли она вообще? Задумчиво взглянув на дно кружки, где виднелись остатки остывшего чая, Парень покачал головой и, прогоняя эти мысли, сделал последний глоток. Думать об этом сейчас не было смысла, ведь даже нанятые сестрой детективы не смогли найти никаких зацепок. А они считались одними из лучших в городе. Что ж, пора и мне возвращаться. Первым, что застало ворона по возвращении, было сообщение от моли которое выделялось на фоне прочих, так как та находилась в избранном списке. «Совсем забыла спросить. Если ты помнишь, у меня скоро день рождения. Поэтому, если хочешь, приходи. Адрес скажу Леи. И еще, что там с феей -то? И находит же время думать об этом. Парень покачал головой и, ответив, что ничего не обещает насчет дня рождения, а также рассказав про карту и условия Ундель, собрался заняться тренировкой контроля эфира, когда взгляд зацепился за десятки новых сообщений, где темой была аренда ларца». Посмотрев на баланс, который после всех его покупок для уничтожения рун и костей дракона был, мягко говоря, на дне, он решил оформить пару сделок, чтобы иметь средства в нужный момент. Хм, что за фигня? Открывая содержимое писем и ища хоть какое-нибудь интересное желание, все ради знания пределов способностей сущности из ларца, Ворон понял, что все они, несмотря на разных адресатов, были присланы от одного человека, так как текст сообщений – оказался идентичным. Какой настырный! Парень даже впечатлился, и, желая взглянуть на того, кто так настойчиво желал арендовать ларец, ответил на одно из них. Реакция была практически незамедлительной, и, получив данные для входа, разбойник отправился на арену, после чего, найдя нужную комнату и введя указанный пароль, оказался в современной гостиной. Внимание сразу же привлекло то, что игроков было двое, и оба – женского пола. Одна принадлежала красить яд, существ, внешне напоминающих дриад, если бы те были человеческого размера и имели белую, как бумага, кожу. Триады имели высокую предрасположенность к использованию различных ядов и иммунитет от них. Но, конечно же, путь таких игроков был весьма тернист. Вторая же была из расы Альтир, называемой среди игроков кристальными эльфами, из-за того, что они обладали похожими, но чуть более длинными угловатыми ушами. Но на этом их схожесть заканчивалась. Их тела были практически усеяны кристаллами, и со временем, в зависимости от класса и специальности, эти кристаллы могли приобрести цвет редкого драгоценного камня, который напрямую влиял на способности, а также иерархию среди альтиров. Сидя, хотя при взгляде на их позы больше напрашивалось слово «восседая» на одной из сов, что стояли рядом со стеклянным журнальным столиком, те, заметив его появление, стали с любопытством рассматривать ворона, словно желая что-то разглядеть в нем. Властные. Именно это слово первым приходило на ум при взгляде на этих двух девиц. И хоть те не показывали своего характера, это все же прослеживалось в их позах, жестах и тоне голоса. «Спасибо, что пришел, ворон. Присядешь?» произнесла эльфийка, предлагая парню Сафу напротив. В этот момент ворон слегка нахмурился, так как атмосфера вызвала странное и едва заметное, но все же чувство, словно его пригласили на собеседование. Но так как у него было время, а также желание выслушать этих двоих, чей интерес был явно связан не только с ларцом, парень устроился на диванчике и вопросительно взглянул на них. «Представитесь?» «Конечно». Переговоры продолжала вести все та же девушка со сложенными в красивую прическу платиновыми волосами. «Можешь обращаться ко мне, Афира. Это моя подруга и деловой партнер ЮАйтаэль. Для чего вы так настойчиво искали со мной встречи?» У ворона не было желания ходить вокруг да около и пытаться угадать их мотивы, поэтому парень спросил прямо и без прикрас. «Это так очевидно?» Афира вновь изобразила слабую улыбку и, переглянувшись с другой девушкой, продолжила. «Что ж, тогда тоже буду прямолинейно. Ты довольно известный игрок, и с недавних пор я начинаю набирать команду верных мне людей. Поэтому я здесь, чтобы предложить тебе работу». Чего-чего, а такого Ворон не ожидал. Он был готов услышать предложение о покупке земли на его этаже, приглашение на какой-нибудь сложный рейд или, как с богоподобным, призыв о помощи на другом этаже. Парень даже рассматривал вариант, что те захотят купить ларец вместо аренды или на худой конец землю в его королевстве. Но они хотят, чтобы он работал на них. Конечно, их желание можно было понять. Ведь, как та и сказала, он очень известный игрок. Но она не учла того факта, что Уилл, пройдя долгий путь личностной метаморфозы, уже давно мыслил совсем иными стандартами. Он — король, правитель целого государства, его амбиции простираются далеко за пределы страны и даже этого мира. А сейчас кто-то на полном серьезе предлагает ему стать подчиненным? На лицо парня упала тень, и эфир, что тихо дремал внутри, зашевелился, готовый обрушить свой гнев на их головы. Вот как! В голосе появилась сталь, а в золотистых драконьих глазах отразилась злость, которую парень даже не собирался скрывать. Кажется... Ты очень мало знаешь об. Он не успел договорить, как уголки губ эльфийки изогнулись в усмешке, и та перебила его словами «Как насчет ста тысяч долларов в месяц?»